Глава 18. О том, что иногда лучше говорить, а не молчать. С прискорбием должны отметить, что иногда оборотня настигает помрачение по имени Любовь. Хотели бы сказать, что с этим можно бороться, но нет. Смирись, волк, лекарства от этого нет. Из в кои-то веки мудрого уложения. Через двое суток следственные работы были закончены. Преступники отправлены под арест, окна и двери вставлены. а начальство и коллеги уехали обратно в столицу. Риннера уложили спать, а взрослые под шелест осенних листьев, падающих с деревьев, укутавшись в пледы, пили в беседке гномский бальзам и беседовали. Маг, чувствуя, что разговор потихоньку начинает перемежаться выразительными паузами, понятливо взял свою кружку, бутылку и с непередаваемой улыбкой удалился к себе. гейп и Вилда любовались на звёздное безлунное небо, пили по глотку и молчали. «Как ты жила всё это время?» Наконец решился спросить Гроул. Она пожала плечами. «Наверное, самое подходящее слово «нормально», гейп Я очень обиделась на тебя тогда, но понимала, что к отцу возвращаться нельзя. Отец, он меня очень любит, но он вожак, и этим всё сказано. Если он что-то сказал, то должно быть только по его и никак иначе. Он ведь ещё до того, как я сбежала в вестницу, много раз высказывал сожаления, что отпустил меня учиться. Но в клан требовался финансист, и он решился, когда мне исполнилось 21. И когда я через три года рассказал ему, что встречаюсь с тобой, он потребовал вернуться и сказал, что сразу же выдаст меня замуж. А я не вернулась и решила жить с тобой. И потом, после, зная, что меня ждёт, взяла из университета рекомендации и табель и уехала в страну оборотней, поступать на курсы там. «Там получилось доучиться два года и устроиться в посольство Эринетты. Там же я, отработав пять лет, познакомилась с Уильямом». «Каким он был?» — глухо спросил Гроул, судорожно отпевая большой глоток. «Он был очень добрым и мягким», — грустно ответила Вилда. «Учёный исследовал магические артефакты. Я не знала человека добрее него и уверена, что могла бы прожить с ним всю жизнь». Мы были друзьями, и пожениться решили, потому что я устала от ухаживания местных, а на него наседала мать. А когда он женился на мне, а не на нормальной человеческой девушке, почти прекратила с ним общаться. Он предложил, а я хотела семью, хотела детей, и мне было с ним очень тепло, поэтому согласилась. Он сгорел за сутки. Мы даже не поняли, что это было. Началось всё как обычная простуда, и если бы мы вызвали мага, а простого врача. Кто же знал? Затем уже выяснилось, что он по просьбе полиции проверял конфискованные артефакты и схватил проклятие. И ты решил вернуться в Оренетту? Я вернулась в клан, потому что беременность протекала нелегко. Отец вроде как успокоился, но когда Морни исполнилось полгода, снова заговорил о том, что нашёл мне мужа, который сможет за мной присматривать, и что через неделю знакомство. Мне удалось сбежать. Накопления были, посол дал мне рекомендацию, и я поступила на работу в управление. Было очень тяжело. Она вздохнула и потянулась к кувшину. Ты сам видишь, какая морда активная. Но она сейчас хоть что-то соображает, а тогда постоянно требовала внимания. Я постепенно приучила её к тому, что маму во время работы трогать нельзя. Но всё равно приходилось подспудно наблюдать за ней, кормить, переодевать. Плюс постоянно присутствовало чувство вины. что ребёнку надо гулять. А гуляли мы только утром, по дороге на работу и вечером, когда шли обратно. «Почему ты не наняла няню?» – недоумённо спросил Грол «Я боялась, что отец выкрадет Морну и тем самым заставит меня вернуться в клан». Она вздохнула. «Завтра после церемонии надо будет садиться на поезд и ехать за ней. Но теперь он меня не сможет заставить остаться. Понимаешь, он хороший, правда?» Да, в клоне жёсткой иерархии. И все знают своё место. Но отец не жесток и не самодур. Однако в отношении меня он словно с ума сходит. Он, наверное, очень тебя любит, пробормотал гейп И боится, что без его защиты и опеки тебя кто-то обидит. Ты в чём-то ошибёшься. Может быть, меня все любили. И он, и мама, и братья с сёстрами. Я всегда росла в любви, улыбнулась Вилли и тут же посерьёзнела. «Теперь ты, Гейб. Как мне кажется, я слишком многого о тебе не знаю. Расскажи мне, почему на самом деле ты не хотел детей?» Он тяжело вздохнул. «Ты ведь знаешь, что мы перенимаем черты характера своих родителей», – начал он. «Ты дочь вожака, и ты смелая, сильная, лидер по натуре». А я…» Он помолчал и решился, тяжело ранее слова. «Я боялся, что буду так же жесток детям, как человек». к которому я оказался привязан. «Я думала, ты вырос в сиротском доме?» Проговорила она медленно. «Нет». Он покачал головой. «Я попал туда только в 13 когда слетела привязка. А до этого я все тринадцать лет зависел от человека, который не испытывал ко мне никаких добрых чувств. Ты же знаешь, что взаимная привязка происходит только между оборотнями. А если ребёнок-оборотень...» а взрослый, к которому он привязался, другой расы, то никакой потребности заботиться и оберегать в нём не возникает. Этого человека звали Газ Грин, и он был владельцем цирка на колёсах. Он нашёл меня на окраине Орского поселения, в степи, где давал представление. И, к моему несчастью, я впервые открыл глаза именно у него на руках. Я не знаю, каким образом я появился там». Я ездил потом к тому поселению, выяснял, в этих краях никогда не бывало оборотней, и никаких слухов о щенке оборотней не ходило. Я не знаю, кем были мои родители и кто мои родственники, Вилли. Хотя объездил, когда подрос все кланы Эринетты, посылал запрос вестницу. Я надеялся, что пусть мои родители мертвы, а иначе я бы не привязался к тому, кто меня нашёл, то хотя бы родных найду. Но, похоже, у меня никого нет. так моим отцом стал циркач. «И ты...» — в ужасе осознала Вилли. «Фактически оказался...» «В рабстве, можно сказать». Гроул снова отпил из кружки. «Я не мог прожить без него и часа. С голода не умер только потому, что у него в цирке была кормящая собака, и она приняла меня. Он путешествовал с женой, другими артистами и кучей своих детей. Я пытался играть с ними, но они меня не принимали, смеялись и кричали». чтобы я шёл к животным, где мне самое место. А когда Грин понял, что ему стоит что-то мне сказать, и я не могу не выполнить, что я ловлю каждое слово, он стал с двух лет ставить со мной цирковые номера. Назвал это бесстрашный волчонок Гроул. Я прыгал щенком через горящие обручи, умирал от страха, плакал, но прыгал, потому что он приказывал. Я выходил на арену с тигром и убегал от него, прыгал меж ног в слонихе, летал с акробатами, И каждый раз надеялся, что упаду и умру. Сколько раз я резался, обжигался, получал сотрясение. Даже вспомнить не могу. Но на представление с бесстрашным волчонком. Зрители ходили с охотой. Я стал золотой жилой для Грина. Вилли смотрела с ужасом. В глазах стояли слезы. Воображение рисовало. Как тяжело было расти маленькому оборотню. Всем существом привязанному к приемному отцу. Без ласки, внимания. Ведь тот, кто запечатлевал щенка, становился для него центром мира, солнцем, источником тепла, дыханием жизни. Не мудрено, что Гейб ожесточился. Нельзя отдать то, чего не имеешь. А Гроулу никто не показал, что такое любовь, родительская самоотверженность и нежность. У оборотницы всё же малость внутри, когда она представляла, что на месте Гейба могла оказаться Морна или Риннер. Там был только один добрый человек. Клоун виф который научил меня вырезать из дерева, работать столярными инструментами. Но он был очень старенький и умер, когда мне было десять. Сама понимаешь, как только у меня началось половое созревание и привязка разорвалась, я сбежал в этот же день. Долго продяжничал, пытался прибиться к разным кланам, но меня-то всё дугнали как без кланового. В вестницу я даже не стал соваться. Там к бесклановым отношения еще суровее, чем в Оренете. Затем меня в столице поймали стражники и отправили в сиротский дом. Оттуда я сразу поступил в полицейские кадеты. И вот я здесь. А фамилии взял себе ту же — Гроул. Потому что я не знаю, кто я и откуда. Да и я уже выйдя на полицейскую службу, нашел Грина и сделал так, что он никогда больше не будет измываться над слабыми. Ты его покалечил? С одобрением поинтересовалась Вилли. «Нет. Собрал доказательства мошенничества, жестокого обращения с животными и эксплуатации детей и отправил его на каторгу», — ответил Гроул. «Я же не он». Она не выдержала, села ближе, обняла его за руку и положила голову на плечо. «Ты должен был рассказать мне это тогда», — сказала она тихо. «Знаешь, как меня обижало и жгло то, что мы жили вместе, спали вместе». А я оказалась недостойной того, чтобы ты хотя бы объяснил, почему не хочешь детей. «Прости меня», — попросил он. «И ты меня», — ответила она после паузы. «Я и до твоего рассказа осознала, что не нужно было ставить ультиматум ни мне, ни тебе. Нужно было подождать, пока ты сам раскроешься. Ты меня не узнал к тому моменту достаточно, чтобы доверять такое. Хотя мне казалось, что мы настолько близки и не должны уже иметь секретов друг от друга». «Возможно, со временем ты бы изменил свои взгляды. И даже если бы мы расстались, у меня бы не было ощущения унижения, чувства, что ты просто выкинул меня, как использованную вещь». «А я решил, что иметь детей для тебя важнее, чем я». Признался он через силу. «Но я же не знала, что всё так. Ты никогда бы не стал жестоким к детям, Гейб. Ты же добрый, отзывчивый, чуткий, всем помогаешь. А я решила, что ты со мной просто из-за постели». «Что ты меня не любишь?» «Я любил и люблю тебя, Вилли», — ответил Гролл, и они обнялись. Им нужно было помолчать и осознать всё сказанное, потому что не осталось больше тайн и недомолвок, и даже самое болезненное было высказано и потеряло силу. Прохладная ночь заставила их всё ближе прижиматься друг к другу и горячо целоваться. Поцелуи очень греют, как оказалось, но всё же недостаточно. Они взбежали по лестнице, целуясь и сдирая друг с друга одежду. Открыв дверь в спальню, продолжили целоваться, оставляя на губах укусы. У перед глазами стояла пелена, как у бешеного оборотня. Вилли, шальная от предвкушения, гладила его по плечам, прижималась всем телом. «У-у-у!» Раздалась спальня, звонкая и любопытная. Оборотни отскочили друг от друга и посмотрели на кровать. Там, засунув в ногу, сидел Ринор. и с любопытством смотрел на взрослых. Гроул беспомощно поглядел на Вилду. Та, сама того не желая, вдруг начала беззвучно смеяться. И он тоже захохотал, привлекая её к себе. Волчонок, глядя на странных маму и папу, тоже задрал голову и начал весело попискивать. Наконец, осмеявшись легли спать. Гроул остался в коротких штанах. Вилда в сорочке. Они улеглись по обе стороны от довольного волчонка. держась за руки над его головой, и заснули. И перед тем, как погрузиться в сон, Гроул вдруг понял, что он абсолютно полностью счастлив.